Глава 16. Утром меня разбудил вопль соседа. «Что это за хрень?» Я кое-как разлепил глаза и понял, что вжух решил поспать, свесившись с потолка, свесившись на когтистых щупальцах. Питомец смахивал на миниатюрного четырехглазого кракена с башкой, покрытой белесыми волосками. «Вжух!» Посылаю ментальный призыв, и тварюшка просыпается. «Не пугай Мирона», — попросил я. Чтобы стало понятно, подкрепляю образом кота. Полиморф тут же отлипает от потолка, прыгает на пол и перестраивается. Очень быстро перестраивается. Пара секунд, и передо мной средних размеров дымчатый кот, пушистый и добродушный. Мрррр! Вжув запрыгнул ко мне на кровать и потерся мордой о плечо. «Ясно, опять хочет роллов». Или рыбки какой-нибудь. Мне бы самому чего перехватить. Дружище, я приподнялся на локте и посмотрел на Мирона. Как у тебя с едой? Бутерброды с варганем. Вейцер выкарабкался из постели и пошел к шкафу. С тебя чай. У меня его нет. Я уже понял. Добродушно рассмеялся сосед. На кухне общего блока есть чайник и пакетики. Возьми кружки и завари. Добро. Мы скоро поели, а в жуху достался кусок ветчины. Этаж просыпался. Хлопали двери, туда-сюда сновали мрачные полусонные семинаристы. Кухня на нашем этаже была совмещена с гостиной и представляла собой единое пространство для отдыха. Никто особо не заморачивался приготовлением, ведь нас должны были покормить халявным завтраком, а еще обедом и ужином. Вот только столовая располагалась рядом с главным учебным корпусом, где и проходили занятия. А мне нужно было идти навстречу с Брониславом, в консисторию. Так что завтрак вновь пролетал мимо меня, со свистом, шутками и прибаутками. Ровно в восемь я приблизился к зданию консистории. Нож взял. Вместо приветствия уточнил Бронислав. «А как же? Идем». Мы двинулись по уже знакомому маршруту, но в одном из коридоров внезапно свернули направо, спустились по неприметной винтовой лестнице и вошли в тренировочную комнату. Предельный аскетизм, ни одного окна, автоматически включающиеся лампы, маты, желеобразные манекены, разнообразный арсенал холодника на стенах и в стойках. Преимущественно макеты, но были и настоящие клинки. «Начнем с макетов», — сказал Бронислав. Я понял, что этот мужик меня недооценивает, и решил преподать наставнику небольшой урок. Бронислав приблизился к дальней стене, снял с зажима парочку деревянных саксов, один швырнул мне. Я неуклюже потянулся за деревяшкой, получил по пальцам, ойкнул и выронил макет. Каратель внимательно наблюдал за моими потугами, И делал ошибочные выводы. Или не ошибочные. Время покажет. Поднимаю макет. Инквизитор делает два шага вперед и начинает говорить. «Перед нами стояла задача сделать нечто среднее между ножом и мечом. Убойное, но чтобы не таскать на себе много железа. За основу взяли британский сакс. Ты уже понял его главную особенность? Рубит, — коротко ответил я, — и колет». Зловеще ухмыльнулся инквизитор, причем под любыми углами. Пробивает кольчуги и латы, отсекает конечности. «Я думал, им викинги махали. Германские племена», — согласился Бронислав. Но распространился он почему-то из Британии. «Да пофиг. Готов?» «Думаю, да». Бронислав резко прыгнул вперед, нанося колющий в горло. Я уклонился и рубанул по ноге противника, но деревяшка вспорола воздух. «Неплохо», — оценил наставник. В следующем раунде он попытался ударить меня в предплечье. Я убрал руку и наметил встречный удар, а потом пригнулся и обозначил укол в бедро. Вот только инквизитор вновь оказался быстрее. «Ускоримся?» — пожимаю плечами. «Особого приглашения Брониславу не требовалось». Он сразу попытался заблокировать мою неумело опущенную вниз руку и нанес два быстрых удара в корпус. «Не держи руки у пояса, сынок». «Хорошо. Работай на уровне плеч». «Понял?» Я вновь совершил досадную ошибку и был награжден ощутимым ударом по пальцам. Вслед за этим последовали молниеносные уколы в живот и грудь. «Попробуем настоящими?» — предложил я. «Будет больно» предупредил инквизитор. «А вы сдерживайтесь, отец Бронислав?» Каратель посмотрел на меня, как на идиота. Он повелся. Мы отбросили макеты и достали свои саксы. «Я не буду применять весь функционал», — сжалился Бронислав. «Ага, спасибо». «Конечно, я заметил неуместное в тренировочной комнате зеркало. Большое, прямоугольное. Уверен, это замаскированный экран». В скрытой комнате сидит наблюдатель и следит за боем через стекло с односторонней прозрачностью. Меня захотели всесторонне исследовать. Ну-ну. Взяв настоящий сакс, я тут же поднял локти и сменил стойку. Бронислав немного потанцевал, а потом рубанул на отмышь по моей ноге, делая отвлекающее движение второй рукой. Я сменил ноги, шагнул вперед, блокируя кисть противника, И повел нож к голове оппонента. Обычный человек был бы уже мертв, но Бронислав нырнул вниз, быстро сменил стойку и чуть не дотянулся до моей шеи. Отклонившись в последний момент, я сместился вправо и попытался ткнуть инквизитора в бок, но тот очень быстро отпрыгнул. Ты что, притворялся? вырвалось у Бронислава. Разминался. Инквизитор нахмурился и пошел в атаку. На сей раз мой наставник действовал коварно, с перехватами и переводами клинка через предплечье. Есть такой коварный приемчик. Нож упирается обухом в свободную руку, переводится на обратный хват, после чего наносится молниеносный рубящий удар, как правило, боковой. Насмотрелся я в портовых тавернах на таких умельцев еще в прошлой жизни. Правда, в отличие от них, Бронислав владел саксом виртуозно. Мы начали танцевать, держа саксы на уровне плеч. Клинки постоянно двигались, руки делали отвлекающие движения. Блоки и уклонения чередовались с умопомрачительной скоростью. Бронислав начал работать в полную силу. Дважды я был на грани того, чтобы пропустить удар. Карателю не хватило доли секунды. Теперь он атаковал на всех уровнях, подключая все известные системы боя. Мы расходились и сходились, ставили блоки, переводили и перехватывали ножи, рубили и кололи. Примерно на четвертой минуте спарринга Бронислав обозначил укол мне в шею. Я опустил глаза вниз и похлопал клинком по животу учителя. «Боевая ничья!» «Как вам это?» — выкрикнул в пространство Бронислав. Спарринг был закончен. Рядом с псевдозеркалом образовались линии — прочерчивая в стене прямоугольный проем. В тренировочную комнату вышли трое. Отца Александра, своего куратора, я знал. А вот других инквизиторов видел впервые. Худощавого мужика с аккуратной бородкой, длинными волосами, собранными в пучок и в черно-синей рясе. Девушку-китаянку, а взгляд которой можно порезаться. Острые скулы, хищные движения, черно-синяя ряса. «Насколько я помню, это восьмая ступень в иерархии инквизиторов». «Где то его выкопал, Бронислав?» Худощавый тип сканировал меня взглядом. «Он тебя почти уделал». «Вы засчитываете экзамен?» Я посмотрел на отца Александра. «Само собой», — ответил куратор. «Вопрос в том, где ты так научился работать с Саксом?» «Впечатляет», — присоединилась к коллегам девушка. Впрочем, я не уверен, что верно определил ее возраст. «И он летит с нами?» Я зацепился за слово «летит». «Дина, я ведь про него и рассказывал», — напомнил Бронислав. Девушка пожала плечами. Я пришел к выводу, что на самом деле ей основательно за 30. Просто азиатки, такие азиатки, восьмая ступень говорит сама за себя. «Ты знаешь мое отношение к ножикам». Снисходительно улыбнулась карательница с русским именем Дина. «В пустоши это не поможет, разве что зубы мегалоному почесать. А меня другое интересует», — присоединился к разговору Александр. «Где этот парень научился так управляться с ножами?» Взгляды собравшихся скрестились на мне. «Брал уроки у мастеров, пожимаю плечами, коммерческие дадьё, все дела». «Деньги откуда?» — напирал Александр. «Ты же изгнанник». Зарабатывал в пустоши. Меня начал утомлять этот мужик. Тратил на саморазвитие. Похоже, мне никто не поверил. Бронислав был непререкаемым авторитетом среди карателей. И его навыки на живого боя, ну, они были запредельными для этого мира. Я же, напротив, был недоволен своим боем. Ничья — это проигрыш. Сразись я с какой-нибудь тварью без доспеха, и меня порвут в клочья. А ведь это всего лишь человек. С другой стороны, ну а чего я хотел? Получил в свое распоряжение неокрепшее юное тело, нетренированное и не закаленное в смертельных схватках. Мне помогло лишь то, что я вселился в Ростислава, когда тот был совсем маленьким. И у меня было впереди целых 11 лет, чтобы частично восстановить утраченную форму. Не идеально, но приемлемо. Я — потомок богов. Никогда не считал людей достойными противниками, но в этой реальности с ними приходится считаться. Я еще слишком слаб, чтобы на равных драться с сильнейшими монстрами разломов. Ладно. Пришел на выручку Бронислав. Пристали к парню. Нам попался самородок, вот и радуйтесь. Когда еще в потоке встретятся подобные неофиты? «Это да...» Нехотя признал Александр. «Брат Иероним», — представился мужик с бородкой, «а это Дин Айминь». Пожимаю протянутые руки. «Надо его познакомить с остальными», — сказала Дина. «Я уже говорила». «Устрою», — вздохнул Бронислав. На том и разошлись. Мне осталось сдать зачет на здание кодекса, пройти инструктаж и взять следующую ступень. На кодекс меня выделили три дня — так что я успею перечитать его более вдумчиво и вызубрить ключевые моменты. От занятий Бронислав меня освободил, но с оговорками. До обеда мне надлежало сидеть в информаториуме и заниматься самостоятельно по дисциплинам, перечень которых дал Александр. После обеда, когда Бронислав вернется с оперативного задания, мы приступаем к усиленным тренировкам. Начиная с 7 вечера у меня появится свободное время. «Я поужинаю и отправлю штудировать кодекс». «Начинается», — подумал я, — «гранит науки». Переговорный пункт на одном из почтамтов Тавтурова. Западный округ, улица Демидова. Цурих, шестая кабина!» Варвара Фурсова вскочила со стула и понеслась к длинному ряду затемненных кабин. Солидных, лакированных хорошо приспособленных для общения с дальними родственниками. Перед этим девушка прождала час. Именно столько времени потребовалось телефонистке, чтобы установить соединение. Варя заперлась в кабинке, села на обитый дерматином пуфик и сняла с рычажка телефонную трубку. «Денис?» «Это не Денис». На том конце провода холодный мужской голос. Ощущение такое, что разговариваешь с призраком. «Кто вы?» Варя не смогла дозвониться по домашнему номеру брата и была вынуждена вызвать офис управляемой им финансовой конторы. «Вряд ли это имеет значение, госпожа Фурсова». Маме она тоже не дозвонилась, как и другим родственникам. Все, кого глава рода выслал за границу в надежде спасти от надвигающейся угрозы, были недоступны. «Где мой брат?» «Он мертв». Внутри все похолодело. Отец должен был предупредить об опасности всех, и прежде всего Дениса, как потенциального преемника. Варя подозревала, что именно с Денисом состоялся первый сеанс телепатической связи. Вот только какие-то твари охотились на всех Фурсовых, во всех частях света, и, вероятно, преуспели в своих начинаниях. «Слушайте меня внимательно, госпожа Фурсова». Бесстрастно продолжил голос. Вы обязательно умрете. Фурсы вы перестали существовать, так что бесполезно сопротивляться. Вы атовизм. Справившись с первым потрясением, Варя сообразила, что ее прощупывают, задерживают пустой болтовней. Либо вычисляют адрес почтамта, либо подключают ясновидящего. В женской сумочке один из артефактов, оставленных ей отцом на черный день. «Знаешь что, говнюк!» — яростно выдохнула блондинка. «Я до тебя доберусь! До каждого из вас! Ты еще пожалеешь, что связался с нашей семьей, выродок!» На том конце провода сухо рассмеялись. Варя трясущимися руками достала потемневшую от времени монету провела пальцем по ребру и активировала устройство. Странный, никогда не существовавший герб засветился красным. Девушка сжала кругляш в кулаке и почувствовала, как монета наливается силой, впитывая энергию ки через открытые каналы. Артефакт высасывал ки из вари и выстраивал защиту. Одновременно с этим девушка уловила нить чужого влияния. Словно чей-то хищный разум метнулся в ее сторону, попытался установить контакт, но уперся в невидимую преграду. Энергия сочилась в пустоту. Прошла минута, а может быть две, но Варя осознала, что сидит в кабинке с побелевшими от напряжения пальцами, а из трубки доносятся короткие гудки. Разжав кулак, Варя увидела, что монета рассыпалась в прах. Серый пепел испачкал ладонь. Очень дорогой одноразовый артефакт выполнил свою задачу, отразив прорицание. Но повторно им не воспользуешься. И Варя не представляла, что делать дальше.